Глава 13. Потомок боярина Бяконта Во Франции декабрь не такой холодный, как в России, но все равно погода стоит пакостная. А французы чего-то любят экономить, и батареи парового отопления в нашей гостинице греются еле-еле. Зато в доме графа Игнатьева есть камин, где полыхают настоящие дрова. Мы с Алексеем Алексеевичем сидим перед огнем, в креслах, словно Холмс и Ватсон в моем любимом многосерийном фильме. Между нами столик с кофейниками чашки. Я напросился в гости к Игнатьеву, чтобы проконсультироваться с ним по некоторым вопросам. Мне было интересно просто послушать графа. И что с того, что многое из услышанного я уже знал, прочитав воспоминания Алексея Алексеевича. Знаете, что меня больше всего удивляло во Франции? Спрашивал меня граф, а потом сам же отвечал на вопрос. Уважение к рабочему человеку. Мне приходилось часто ездить по железным дорогам с депутатами с министрами. Так вот, каждый из них считал своим долгом подойти к кабине паровоза, пожать руку машинисту и всем членам поездной бригады. Мыслимо ли такое в России? Не припомню, чтобы кто-то из наших сильных мира сего не побрезговал пожать промасленную ладонь рабочего. Я не стал говорить, что если на носу парламентские выборы, то депутат не только пожмет руку рабочему, но и расцелует его не только в щёки, но и пониже. Не думаю, что Франция чем-то отличается от моей России. Генерал между тем принялся делиться опытом, что для меня было более ценно. Не знаю, как это станет выглядеть у вас, но по собственному опыту могу сказать, что самая большая опасность, подстерегающая неопытных атташе это изобретатели. Изобретатели? Удивился я. А что плохого, если мне предложат купить, например, чертеж чего-нибудь интересного? Я где-то читал, что французский инженер собирался продать нам новейшую морскую мину, но наше морское министерство ему отказало, и патент перекупили японцы. Не слышал про такое, пожал плечами Игнатьев и с любопытством посмотрел на меня. А вы бы стали покупать морскую мину? подумав, я честно ответил. Не стал бы. Я не великий специалист ни в саперном, ни в морском деле. А чтобы приобрести новое оружие, потребуется консультация специалистов. Кто знает, будет ли эта мина вообще взрываться или нет? А может, это оружие у нас уже есть, а я понапрасну потрачу деньги. И правильно сделаете. Мы с вами должны знать конкретно, какое оружие необходимо стране, кто по нему работает, есть ли какие-то перспективы. Есть два вида привязчивых изобретателей. Сумасшедшая, предлагающая формулу секретного пороха, или пуля, способная отыскать нужную цель. А есть мошенники. Мне как-то один субъект, говорящий с немецким акцентом, предложил купить браунинг, у которого прицелы мушка автоматически освещаются. А в чем здесь подвох? заинтересовался я. В пистолете стоит электрическая лампочка. Он собирался продать мне зажигалку, рассмеялся граф. Нажимаешь на спусковой крючок из ствола пламя. Опасно такую зажигалку иметь. Соберешься над кем-то подшутить, а тебя застрелят, заметил я. И по делам усмехнулся граф. Не надо так шутить. Потом внезапно в лоб Игнатьев спросил: "Олег Васильевич, а вы когда вернулись во Францию?" «Три дня назад", ответил я, потягивая кофе. "День отдыхал, потом целый день регистрировал торкпредство, счет в банке открывал. Хорошо умные люди подсказали нанять французского адвоката, иначе возился бы дольше". "Странно, а я подумал, что вы прибыли значительно раньше". "С чего вдруг?" слегка насторожился я. Две недели назад в КДПРИ были опубликованы фотографии, сделанные недалеко от Архангельска после бегства оттуда войск генерала Миллера. Там, где могилы и концентрационный лагерь на острове. Я и решил, что это ваша работа. Какая связь? слегка удивился я. Да, наверное, связи никакой нет, кивнул Игнатьев, закуривая ароматную папиросу. Если бы эти фотографии опубликовал Мериль Блан, я уже не говорю про Юманитэ, то связь бы напрашивалась сама собой. Эко де Пари» – Очень консервативная газета, для которой и Климансо оказался либералом. И как это отставной поручик и кавалер отмененных в Советской России орденов Потелицын умудрился опубликовать в ней снимки вскрытых могил расстрелянных красноармейцев и концентрационного лагеря. Молодец. Рукопожатие перед строем и чарка водки. Нет Олег Васильевич, все равно остается много вопросов. Не обессудьте, но и во время вашего прошлого визита, и после ухода, у меня возникли вопросы. Ведь вы приходили, чтобы узнать дальнейшую судьбу денег, находящихся на моих счетах. Отрицать подобное глупо, И я кивнул изобразив слегка смущенную улыбку. Да, именно так. Не скрою, эти деньги сейчас очень пригодились бы моей стране, сказал я. Подумав, добавил. Нашей стране И тем не менее, услышав, что я собираюсь передать деньги Франции, вы не сделали попытки меня отговорить, а ушли, усмехнулся Игнатьев. Решили, что лобовая атака не пройдет, и постарались создать у меня превратное впечатление о Франции. Жаль, если это не ваших рук дело, могло бы сработать. Но я теперь хочу вам признаться, что рассуждала передача денег Франции чисто гипотетически. Да и на вашу реакцию желал посмотреть. Отдавать деньги французам у меня нет никакого желания. Если бы я хотел, то отдал бы их Клемансо. А ведь умный же человек, черт побери, с таким опасным иметь дело. Но не признаваться же, что я и на самом деле все это устроил именно с целью дискредитировать Францию в глазах Игнатьева. Вместо этого я спросил: "И как вам понравилась моя реакция?" "Впечатлило", честно признался граф. "Вы не стали ни просить деньги, ни требовать, и не угрожали мне карами небесными, как другие". Например, мои бывшие коллеги постоянно меня запугивают, что если не передам деньги в руки достойных по их мнению людей, то ко мне явятся убийцы из ЧК и все отберут. И я опять не стал спорить, а только вздохнул. ЧК осталась в России, а мы во Франции. И даже если бы была такая возможность, скажем, похитить вас, выколотить коды и шифры, то мы все равно этим не воспользовались. Хотите сказать, что вы абсолютно честные и чисты? усмехнулся граф. Да что вы? Когда эта политика являлась честной и чистой. А уж если речь пойдет о таких деньгах, то чистым тут никто не останется. Но нам крайне невыгодно забирать деньги силой, принуждать вас к этому. Поясните, слегка нахмурился Игнатьев. Я не очень хорошо понимаю вашу мысль. Всё просто. Мы бы хотели, чтобы вы передали деньги добровольно, а не под давлением. Я полагаю, к вам уже и так являлось Немало спасителей России, уверявших, что они являются единственными правообладателями средств, на которые они наймут целую армию освободителей. Слышал, что барон Врангель собирается учинить ревизию ваших средств. А кто такой Врангель, чтобы учинять мне ревизию? Высокомерно отозвался генерал. Для меня Врангель проститутка. Простите за резкое слово. Врангели вначале собирался служить скоропацкому, затем возжелал стать верховным ханом у татар. А как только зашаталось кресло под Деникиным, барон тут же в него заскочил. Я даже рад, что отыскался человек, выкинувший Врангеля из Крыма. Кстати, генерал обозвал барона по-французски, но я понял. Не то начал понимать французский язык, не то это интернациональное слово. И про выкидывание Врангеля из Крыма я знал чуточку больше Игнатиева, но решил об этом не распространяться. С вашего разрешения продолжу, сообщил я и, дождавшись легкого кивка, действительно принялся продолжать свою речь. Так вот, деньги нам действительно пригодятся, но Россия страна большая, не просто большая, великая. Ваши миллионы хорошие деньги, но право слова, мы можем обойтись и без них, заработаем. Но нам нужны не только деньги, но и вы. И зачем? У вас есть более значимые фигуры. Тот же Брусилов, хмыкнул генерал. Командующий армией это не отставной оттоше. Брусилов – человек важный, не спорю, но он в России, и могут сказать, что генерал Брусилов стал служить красным запойок, за страх. А вы, Алексей Алексеевич, во Франции, стало быть, резона бояться репрессий у вас нет. И вы лучше меня знаете, что такое символ погоны, знамя. Так вот, вы и станете нашим символом. У вас репутация честного человека, верно служившего Российской империи. Советская Россия, чтобы кто про нее не говорил, наследница и империи, и всех государств, находившихся на ее территории. Деньги на ваших счетах, по вашему уверению, это русские деньги. Коль скоро РСФСР является правопреемницей прежней России, то эти деньги вы и должны отдать именно ей, а не в Ангелю или кому-то еще. Даже не генералу Слащеву, что стал недавно главой Крымской республики. И вы предлагаете передать эти средства лично вам? Ни в коем случае. замахал я руками в испуге. Если оперировать военной терминологией, то вы не хранитель средств, а часовой, представленный к российской собственности, к материальному имуществу, а кому передаст свой пост часовой, только сменщику, а для этого нужен разводящий. Для вас разводящим станет полномочный посол Советской России в Республике Франции. Я говорил с полной уверенностью и должным пафосом, хотя на самом-то деле с чистой совестью принял бы от его все его 225 миллионов франков. Беда лишь в том, что я бы превратился в дракона, охранявшего золото, и при этом не имевшего возможности им воспользоваться. Переоформить средства внутри банка это одно, а как я выведу деньги в Россию? Французы, только почувствовав шевеление, сразу же арестуют все счета и с удовольствием их конфискуют в зачёт уплаты наших долгов. А если у нас нет дипломатического признания, то защитить деньги от загребущих ручонок бывших союзников по Антанте нет никакой возможности. Мне написать расписку, что после установления дипломатических отношений между Советской Россией и Францией, я передам деньги советскому послу? спросил Игнатьев самым серьезным видом. Эх, как бы мне хотелось, чтобы бывший военный атташе дал мне такую расписку. Это же важный документ, и мне для отчета перед старшими товарищами пригодится. А может, по этой расписке мы сумеем снять франки со счетов Игнатьева? Хм, а вот это уже вопрос к юристам. Но вместо этого я сказал: Мне достаточно вашего слова. Если слово генерала Игнатьева ничего не стоит, то и его расписка ничего не значит. А разве в Советской России не отменили звание генерала? пытливо всмотрелся в меня Игнатьев. Так мы не в России, Алексей Алексеевич, а во Франции вас продолжают считать генералом, пожал я плечами. И кто знает, не станут ли и в России вас именовать генералом, не сейчас, а чуть позже. Все течет, все изменяется. Только вполне возможно, что вас станут называть не господин генерал-майор, а товарищ генерал-майор. Армия подразумевает дисциплину, личную ответственность командиров, карьерный рост. Предположим, лет через десять, может, чуть позже, в Советской России опять введут звание генералов. А там глядишь и погоны. Советская Россия смотрит в будущее, но не забывает о прошлом. Олег Васильевич, вы не дипломат, вернее, не совсем дипломат. Поинтересовался вдруг Игнатьев. В прошлый раз вы сказали, что вы младший советник или что-то такое в этом роде. Но это не так. Как я понимаю, вы довольно-таки высокопоставленный сотрудник какого-то ведомства. Может, признаться генералу, что я чекист? Это кое-откровение от всего сердца. Иначе ведь сам вычислит. Этот может. Нет, до чего же умен, а? Но пока подождем. А с чего вы взяли? Невинно осведомился я, не отказываясь и не подтверждая. Благодаря вашей спутнице, Вы мне ее представили по имени и отчеству, сообщив, что это ваша невеста, но не сказали фамилии. А я знаю, что Наталья Андреевна Комаровская является членом партии большевиков и едва ли не членом ее руководящего органа. Что там у вас, Центральный комитет? Если Наталья Андреевна птица высокого полета, так и вы должны быть не меньше. Иначе переговоры о деньгах вела бы она. Это чего получается? Моя Наташа член ЦК РСДРПБ или раньше входила в состав Центрального комитета? Не припомню такого факта в ее биографии. Наверное, граф что-то путает. И Наташа не говорила, что она лично знакома с Игнатьевым. Папа, да, знаком. Да и странно, если бы два дипломата в одном городе не были знакомы и вхожи в дома друг друга. И что, Комаровский делился своими бедами, мол, девка от рук отбилась, ушла в революцию, да еще и развелась? Конечно, не так грубо, но мог и упомянуть. А уж Игнатиеву с его агентурой восстановить картинку труда не состевили. А как, кстати, Алексей Алексеевич узнал Наталью? Ах ты. Вы видели картину Серова? Улыбнулся я. Да, замечательный портрет. Я очень завидовал Андрею Анатольевичу, что он уговорил Серова написать портрет дочери. Вы действительно жених Натальи Андреевны? Или это ваше прикрытие? Нет, Наташа действительно моя невеста. Мы собираемся пожениться, как только вернемся в Россию. Похоже, мне пора уходить. И вопросов задано очень много. Того и гляди, граф поймет, что я ему не ответил и наполовину. На данный момент я сделал все, что смог. Нет кое-что еще осталось. Зря я что ли товарища Радико морочил? Кстати, я принес вам советские свежие газеты. Конечно, свежесть сомнительная, недельной давности, но других нет. Я передал генералу газеты, на которые он уже давненько косился. Там были Известия, Беднота и, разумеется, самая наша главная газета Правда. Не возражаете, если я их быстренько полистаю, спросил граф. Давно, знаете ли, не видел газет из России, заскучал. А кто бы сомневался? Во Франции только в Париже выходит штук тридцать газет, а по провинциям еще штук двести, не меньше. Но таких, как у нас, тут все равно нет. Как я и предполагал, правда сразу же привлекла внимание графа. Развернув газету, Игнатьев замер. А что это? стрехнул он вкладкой, на которой газетчики напечатали краткий пересказ жития святого Алексея, митрополита московского, содранный из энциклопедии, но с картинками. Митрополит Алексей, а что такого? недоуменно отозвался я. Если не брать в расчет его церковную деятельность, то он был очень успешным политиком. Начал борьбу против ордынского ига, сражался с Литвой, фигура для нас очень уважаемая. Он же еще и князя Дмитрия воспитал. А Дмитрий Донской символ освобождения, свободы, значит, тоже наш. Вон, на рисунках и сам Алексей, и Дмитрий Донской. А вы помните, из какого рода произошел святитель Алексей? Глухо спросил граф Игнатьев, замерший с газетой в руках. Кажется, из рода боярина Федора Бяконта, А что? А то, Олег Васильевич, что у боярина Беканта были и другие сыновья, а у них свои дети? У внука Федора Бяконта, Даниила Феофановича, был сын Константин, а у сына свои сыновья, а одного сына звали Игнатий. Видя растроганного графа, мне даже стало неловко, самую малость. Конечно же, Алексей Алексеевич на плохое никак не подумает. Откуда мне знать генеалогические тонкости старых дворянских родов? Но я-то помнил, что свои мемуары граф Игнатьев начнет именно от собственной родословной. А коли человек начинает идти от пращуров, стало быть, ему это важно. То есть вы потомок боярина Бяконта и, соответственно, родственник митрополита Алексия?» – улыбнулся я. Надо же, какое совпадение. Не зря я вам говорил, что Россия смотрит вперёд, но не забывает о прошлом. А я и представления не имел, что вы потомок самого Бяконта. В статье-то об этом не сказано. Я уже встал, чтобы откланяться и уйти, но генерал Игнатьев взмахом руки предложил задержаться. Олег Васильевич, можно не дожидаться разводящего. Я признаю вас начальником караула и готов сдать свой пост и материальные ценности лично вам. Мне известно, как вывести деньги из Франции и разместить их на ваших счетах или на государственных счетах Советской России. Как скажете. Можно еще проще. Я переведу средства вашему торговому представительству. Вы же сказали, что представляете здесь не государственную организацию, а частную. Как там? Центросоюз?